Глава шестая Оказавшись возле планеты Масан, спасатель быстро сориентировался и полетел в сторону станции, располагавшейся на экваторе. Она представляла собой приземистое, наполовину упрятанное в землю сооружение, корпус которого был способен выдержать удар по силе, равный ядерному. Хорошо понимая, что во время войны осторожность никогда не помешает, приземлившись, спасатель быстро огляделся. Но нет, ничего опасного или угрожающего вокруг не было. Успокоившись, спасатель двинулся в сторону станции. Тяжелая двухстворчатая дверь с шипением распахнулась и пропустила его внутрь. Быстро пройдя по широкому ярко освещенному коридору, он вошел в зал межпланетной связи и увидел, что там его поджидают два автобота. Это были Тамагавк и Волнорез. «Эй!» – радостно крикнул спасатель. «Вы ждете меня?» «Ну, конечно!» – ответил Волнорез и широко улыбнулся. «Кстати, нам уже сообщили о той миссии, которая предстоит». «Ну и что вы о ней думаете?» Безмятежным тоном спросил спасатель. «Все как обычно. Думаю, у нас снова появился прекрасный шанс сунуть голову в пекло. Когда-нибудь мы его используем на полную катушку и покроемся чудной хрустящей поджаристой корочкой». «Это точно», – согласился с волнорезом томагавк «А пока?» – лукаво спросил спасатель. Пока. «Какое может быть пока, если десептиконы снова вышли на тропу войны?» «Нет, с этого момента только сейчас. Опасности, война, дым, сражения и все такое прочее». Все трое улыбнулись и вдруг посерьезнели. «А если без шуток?» – спросил спасатель. «Если без шуток, то положение, похоже, не шутошное. Думаю, Оптимус Прайн не случайно послал в эту разведку именно нас. Конечно, самое главное сейчас узнать, что именно замышляют десептиконы». Остало стало быть?» «А стало быть, отправляемся в разведку. И провести ее надо очень осторожно. Сделать все, чтобы не попасть на глаза нашим врагам». «Ты забываешь о Бластере. Думаю, первым делом мы должны его найти. Почему-то мне кажется, что он очень нуждается в нашей помощи». «Да, Бластер», – помрачнел волнорез, и Тамагавк, соглашаясь с ним, кивнул. «Думаю, он и в самом деле попал в беду. Лишь бы только не произошло самого худшего». Нам Бластер не так-то легко угробить», – сказал спасатель. Они помолчали. Сидевший за пультом связи дежурный оторвался от экрана и сказал спасателю. «Тот пришло сообщение из Сиднея. Упсимус Прайн запрашивает, прилетел ли ты на нашу станцию. Передай ему, что мы уже отправляемся в разведку, верно?» Обратился он к Томагавку и Волнорезу. «Верно», – хором ответили они. «В таком случае в путь. Держим курс на планету аруб «Да, на планету Аруб. Они поспешно вышли из здания станции и немедленно секунды взлетели. Через несколько часов перед ними показалась планета Аруб. «Вот она», – разглядывая голубой шар, сказал спасатель. «Ну, с чего начнём?» «Думаю, прежде всего надо заняться поисками бластера», – ответил волнорез. «Но как это сделать? Планета слишком велика, на ней можно спрятать не то что одного трансформера, а целую пирамиду Хеопса». «Это верно. Но давай подумаем логически. Если бластер подал сигнал бедствия, значит, он столкнулся с серьезной опасностью. Опасность может быть только одна. Он наткнулся на отряд десептиконов. Повторяю, на отряд, поскольку с одним десептиконом он легко справился бы сам. Скорее всего, было сражение, потому что без боя он не сдастся. Ответ прост. Нам нужно искать следы сражения». «Правильно». Ответил Тамагавк, а волнорез в знак согласия кивнул. «Отправляемся на поиски. Может быть, нам стоит разделиться? Таким образом, мы сможем отыскать нужные нам следы в три раза быстрее». «Нет, так делать нельзя. На планете есть наши враги. Думаю, нам стоит заняться поисками всем вместе. Когда мы вместе, с нами справиться труднее. И вообще, стоит принять определенные меры предосторожности». «Да, ты прав». Согласились с ним Тамагавк и волнорез. Они снизились к самой поверхности планеты и полетели вдоль экватора, всё время зурко оглядываясь, готовые в любой момент принять боевую форму и вступить в схватку с врагом. И, надо сказать, их ожидания оправдались. Вскоре на горизонте показались горы, но прежде чем автоботы успели до них долететь, спасатель приказал «Вниз». «Что случилось?» – спросил Тамагав, когда они, нырнув в гущу расстилавшихся под ними джунглей, спрятались под кроной невероятно большого, чем-то похожего на земной баобаб-дерево. «Десептиконы». «Где?» – вытянул шею Тамагавк. И действительно, именно в этот момент над ними проплывали два десептикона, явно занятые патрулированием. До «Да их всего двое. Мы справимся с ними одной левой», – воскликнул волнорез. «Конечно, справимся». Только они в бой не вступят. Едва увидев нас, они бросятся на утёк. И в результате все десептиконы будут знать, что мы находимся здесь. Нам придётся вступить с ними со всеми в бой. А Бластер напрасно будет ждать нашей помощи. Нет, как бы нам не хотелось сразиться с десептиконами, мы подождём, пока они скроются за горизонтом. И лишь тогда отправимся на поиски Бластера. Да, согласился с ним волнорез. Ты абсолютно прав. Могу еще добавить, что теперь мы знаем главное – десептиконы здесь, на этой планете, и они явно что-то замышляют». Беспечно о чем-то болтая, десептиконы проплыли над их головами и вскоре скрылись за горизонтом. «И еще», – сказал Тамагав, когда автоботы наконец-то оказались в воздухе. «Теперь поле наших поисков заметно снизилось. Думаю, Бластер, если только он не погиб, должен быть где-то поблизости. Он следил за десептиконами. Наверное, он даже вступил с ними в бой. Значит, он должен быть где-то здесь. Уж не в тех ли горах?» Какое-то шестое чувство указывает мне на них. «Может быть, ты и прав», – подумав, сказал спасатель. «Давайте-ка хорошенько осмотрим эти горы. Думаю, там вполне могут найтись следы Бластера. Между прочим, десептиконы летели оттуда». «Это не лишено смысла», – переглянулись и тамагавк. И они полетели к горам, стараясь не подниматься высоко над кронами деревьев, чтобы иметь возможность в любой момент спрятаться в джунглях. Горы все приближались, и вот, наконец, заснеженные вершины оказались совсем рядом. Тут автоботы почувствовали себя спокойнее, поскольку теперь могли скрыться в любом из множества черных окночь ущелей, по дну которых за грохотом несли свои студеные воды узкие горные речки». «Где-то здесь, где-то здесь, я чувствую», — снова сказал Томагавк. И они стали облетать склоны один за другим, пока не наткнулись на свежий след сошедшей лавины. И тут Томагавк застыл неподвижно в воздухе. «Радиоизлучение», — сказал он. «Слабое радиоизлучение. Я чувствую его. Оно идет вон оттуда». И он показал на самую середину осыпи. «Уж не хочешь ли ты сказать...» Начал было спасатель и замолчал, потому что тоже почувствовал это слабое радиоизлучение. Автоботы переглянулись, а потом яростно набросились на осыпь. Они, не переставая рыли землю, вытаскивали и далеко откидывали в стороны огромные камни, пока из-под обвала не показался корпус бластера. И все же ему повезло. Жизненно важные органы не были повреждены. Не так-то легко убить трансформера, даже если он и попадет под самую середину гигантской лавины. «Боже!» – воскликнул волнорез. «Это сделали десептиконы? Они заплатят за это!» А Томагавк хлопотал вокруг Бластера, пытаясь вернуть его в сознание. Быстро обнаружив, что у него просто произошла утечка энергии, Томагавк подключил ему свой блок, и Бластер, наконец, открыл глаза. Увидев, что его окружают друзья, раненый и слабо улыбнулся. «А, это вы? А я-то уже думал, что попал в лапы десептиконов!» «Как вам удалось меня спасти? Ведь враги меня почти захватили!» «Скорее всего», – ответил спасатель, – «им помешал это сделать обвал. Они подумали, что ты погиб и не стали откапывать тебя из-под толщи земли и камней. На счастье, ты успел послать сигнал о помощи, и вот мы здесь» тогда вам надо спешить. Десептиконы задумали недоброе, они опять мечтают захватить галактику. Нужно предупредить Оптимуса Прайна, нужно собрать вместе всех автоботов, потому что на этот раз нам придется тяжело. Похоже, десептиконы обладают каким-то мощным оружием, каким я пока не знаю. Но оно есть, и десептиконы очень до него рассчитывают. Все это уже сделано. Поспешил успокоить его спасатель. И Оптимус Прайн предупрежден. Автоботы вновь собираются вместе. «Это хорошо», – сказал Бластер и улыбнулся. «Значит, мы летим на ближайшую станцию, на планету Масан?» «Конечно, на планету Масан. Только на нее полететь я высвал нарезом. Он поможет тебе долететь, а мы останемся. Думаю, надо узнать о планах десептиконов и их новом оружии получше». «Это опасно». «Не так уже опасно», – твердо сказал спасатель. «Хотя нам стоит поторопиться». Он повернулся к волнорезу и, кивнув в сторону Бластера, сказал. «Доставишь его на Масан. Там его вылечат. Спеши. Времени осталось мало. Заодно доложишь Оптимусу Прайну о том, что нам удалось узнать. Хорошо?» «Может быть, стоит вернуться всем вместе?» «Нет, мы не можем уверенно вести военные действия до тех пор, пока не узнаем точно, что из себя представляет это новое оружие десептиконов». «Ты прав», – согласился с ним волнорез. «Но если мы улетаем на Масан, то это нужно делать как можно скорее. Не ровен час вернуться десептиконы». Он помог подняться бластеру, обняв его и, включив двигатели на полную мощность, взлетел вверх. На счастье, никого из десептиконов поблизости не оказалось, и выйдя за пределы атмосферы, волнорез взял курс на планету Масан. Двигатели его несли двойную нагрузку, но это волнореза ничуть не беспокоило. Главное было доставить бластера на станцию. Хорошо, что бластер оказался живым, и хорошо, что перед этой разведкой волнорез успел зарядиться энергией на полную катушку. Теперь её должно было хватить на него и на бластера с избытком. А спасатели Тамагавка, оставшиеся одни, понимающе переглянулись. «Похоже», – наконец сказал Тамагавк, – «положение ещё серьёзнее, чем мы себе представляли. Что будем делать?» Спасатель пожал могучими плечами. «Искать базу десептиконов. Она должна быть где-то поблизости. А когда найдём, наблюдать и наблюдать. Каждая мелочь, которую мы узнаем, может оказаться в этой войне решающей». «Тогда о чём разговор? Полетели». «Полетели. Но куда?» «А двое десептиконов». Теперь руки у нас развязаны. Мы можем сразиться с ними. И переполошим все их осиное гнездо. Нет, они не должны подозревать о нашем присутствии. Если ты думаешь, что они приведут нас к своей базе, то глубоко ошибаешься. Они будут патрулировать, пока у них не кончится энергия. Радио. Мы нашли бластера по радиосигналу. А ведь патрульные десептиконы должны время от времени переговариваться со своей базой. Понимаешь? Кажется, да. «А я – нет!» – послышался совсем неподалеку противный голос. Оглянувшись, спасатели Тамагавка обнаружили, что окружены десептиконами. «На! Что же вы замолчали?» – снова спросил смертоносец. «Мы с удовольствием послушаем, что вы еще скажете. Боюсь, только некоторым вашим планам сбыться не суждено. Следить за нами вы уже не будете. А жаль, можно, конечно, было бы поиграть в эту игру и дальше, но она...» Кажется мне несколько нудной. Неужели вы могли подумать, что наши подрульные вас не обнаружат? Их металлодетекторы вас обнаружили почти мгновенно, даже несмотря на то, что вы спрятались под деревом. Вот незадача. Не повезло вам. Ну а сделать вид, что они полетели патрулировать дальше, а на самом деле отправиться за подмогой было просто. Кстати, поскольку я вам объяснил, каким образом мы вас обнаружили, не окажете ли вы мне ответную любезность и не сообщите ли, куда делся еще один ваш друг? «Ни за что не угадаешь», – пробормотал спасатель, принимая боевую позу. Десептиконов было десять, и бой предстоял тяжелый, неравный. «А чего гадать-то?» – удивился смертоносец и быстро оглядевшись, удовлетворенно хмыкнул. «Ну, конечно, вы отрыли своего товарища, и третий потащил его тело на вашу базу. Достойное занятие. Слов нет. Жаль. Два уничтоженных автоботов несколько хуже, чем три. Но тоже неплохо». «Ну, это мы еще посмотрим», – крабра ответил Томогавк. «Сначала попробуйте нас победить». «Уже-то будьте покойны. Кстати, я сегодня в хорошем настроении, и поэтому предлагаю вам сдаться. На самом деле, зачем вам умирать? Пользуйтесь, пока я добрый». «Ну, как предложение?» «Даже не стоит ответа», – заявил спасатель. «Тогда пеняйте на себя», – воскликнул смертоносец. «Активация». Мгновенно трансформировавшись в боевую форму, он кинул взгляд на своих воинов, и те тоже послушно приготовились к битве. Видя, что на их стороне численный перевес, они так и рвались в бой. «В атаку!» – приказал смертоносец. «Ей, ответили десептиконы и бросились на автоботов. А те, встав плечом к плечу, приготовились защищаться. Ничего иного им не оставалось делать. Загремели автоматические пушки. Спасатели «Тамагавка» выхватили мечи. На каждого из них приходилось по пять десептиконов. Да еще сам смертоносец. Но друзья не отчаивались. Им приходилось бывать в ситуациях и похуже. Горная долина наполнилась криками дерущихся и звоном оружия. Когда противники сошлись в рукопашной, стало невозможно применять огнестрельное оружие. А то, что десептиконов было так много, скорее вредило им поскольку они друг другу мешали. Ловко уворачиваясь от удара вооруженного топором смертоносца, спасатель умудрился так удачно рубануть своим мечом по руке одного из десептиконов, что тот заохал и поспешно отлетел прочь. Тамагавк тоже не отставал от заместителя Оптимуса Прайна и удачным ударом буквально переломил пополам ногу другого. Таким образом, уже два десептикона были выведены из битвы, но их еще оставалось слишком много. Брюхо подобрался к спасателю сзади и уже хотел обрушить чудо силу удар на его спину, но вовремя обернувшийся к ловким пинком в живот, далеко отшвырнул подлого десептикона. Шлепнувшись спиной о склон ближайшей горы, тот, впрочем, как ни в чем не бывало, снова кинулся в атаку. Битва только началась. Противники были полны сил и ни за что не желали отступать. Автоботы дрались так умело, что даже сумели на какое-то мгновение расшвырять нападающих. Так же, как огромный медведь, войдя в бешеную ярость, обращает в бегство затравившую его свору собак. Не устоял даже сам смертоносец, получивший довольно сильный удар по корпусу и рухнувший прямо под ноги дерущимся. На минуту битва словно бы захлебнулась. Вынужденные встать спина к спине автоботы не желали терять этой позиции, которая в данной ситуации была наиболее выигрышной. Окружавшие же их десептиконы замерли. Они убедились, что автоботы могут оказать серьезное сопротивление. Никто не решался напасть первым. Хорошо понимая, что первоначальная тактика себя не оправдала, смертоносец решил ее сменить. Тяжело поднявшись с земли, он подобрал свой боевой топор и еще раз предложил спасателю и томогавку. «Эй, вы!» Предлагаю последний раз. Сдавайтесь. Если вы думаете, что сможете долго сопротивляться, то ошибаетесь. Мы сметем вас. Мы вас уничтожим. Даю последний шанс. Хорошо подумайте, прежде чем принять решение. Нашему властелину как раз требуется парочка живых и невредимых автоботов. Тут вам, конечно же, повезло. Но... Нет, покачал головой спасатель. О чем разговор? Когда это автоботы сдавались десептиконом? А вот сейчас вам это сделать придется. Злорадно крикнул смертоносец. Гордо выпрямившись, он приказал другим десептиконам. «Ну-ка, все ко мне, делаем монструктора!» «Активация!» Завопили десептиконы и стали очень быстро трансформироваться в отдельные части монструктора, которые мгновенно срастались, постепенно превращаясь в гигантского робота. «А ведь нам и в самом деле сейчас придется туго», пробормотал спасатель, глядя на возникающую буквально на глазах гигантскую фигуру. «Уходи», – сказал ему Тамагавк, – «я их задержу. Вдвоем уйти нам не удастся, но у одного из нас есть шанс». «Ну уж нет», – ответил спасатель. «Если кто способен задержать монструктора, так это я. А ты уходи, я тебе приказываю. Что толку, если погибнем мы вдвоем? Это ослабит силы автоботом не на одного воина, а на двух». «Мы можем попытаться скрыться, они нас не догонят». «Нет, монструктор нас догонит обязательно. Двигатели у него сильнее». «Это единственный путь. Кто-то должен их задержать, пока уходит другой. Это способен сделать только я. У тебя просто не хватит сил. Уходи». Кроме того, мне пришла в голову одна идея. «Что бы ты сказал, если бы я...» «Сдался». «Сдался? Ты сошел с ума» чего же. Думаю, только так я смогу узнать хоть что-то об их новом оружии. А это, как мне кажется, самое важное на данный момент. Иначе мы узнаем, что оно из себя представляет только в день главной битвы, и можем проиграть ее, а вместе с ней и галактику. Но это же рискованно. Конечно. И в других обстоятельствах я бы хорошо подумал, прежде чем решиться на такое. Но сейчас, я думаю, это единственный выход. Между тем, где септиконы завершили процесс трансформирования в монструктора, и чудовищный великан, взмахнув огромным топором, сделал шаг к автоботам. Беги! крикнул Томагавку спасатель. Передай Оптимусу Прайну все, что я тебе сказал. Хорошо, ответил Томагавк. Я передам. Времени действительно уже совсем не осталось. И мгновенно трансформировавшись в реактивный самолет, Томагавк унесся в небо, а спасатель остался сражаться с монструктором. «Смотри, твой товарищ оказался разумнее», – прогудел Великан. «Он удрал, но тебе это не удастся». Спасатель хорошо понимал, что надо выиграть время, чтобы Томагавку успел улететь как можно дальше, иначе Десепсиконы немедленно бросятся за ним в погоню. Поэтому он взмахнул мечом и крикнул. «Ничего, чтобы сразиться с тобой, хватит и меня одного!» «Ты так думаешь?» – захохотал Великан. «Да я раздавлю тебя, как клопа!» «Попробуй!» Храбро ответил автобот и кинулся в атаку. Монструктор, конечно, был гораздо крупнее, но спасатель справедливо сделал ставку на быстроту. Он налетел на монструктора, словно маленький разъяренный шершень, и тому в самом деле пришлось довольно несладко. Спасатель, казалось, атаковал его со всех сторон. Он кружил вокруг гигантского десептикона, нанося удары то в руку, то в ногу и на некоторое время стало казаться что автобот все же победит своего громадного соперника но вот чудовищный топор монструктора задел его руку и сверкающий меч отлетел далеко в сторону Ха -ха -ха. снова захохотало чудовище ну теперь ты понял кто из нас сильнее а что ты скажешь насчет этого крикнул спасатель и выпустил в него очереди своей скорострельной пушки Ха -ха. «Я не просил получить ещё немного», – загрохотал монструктор. «Люблю, когда мне почёсывают живот». «Ах, почёсывают живот», – кинувшись к своему мечу, крикнул спасатель. «Но посмотрим, как ты». «Да никак», – Рявкнул монструктор, и его топор просвистел возле головы автобота. «Нет, шалишь, это у тебя не выйдет». Чудом увернувшись от топора, спасатель снова кинулся к мечу. Но Монструктор, размахивая своим чудовищным топором, не дал ему схватить оружие. Кроме этого, с каждым выпадом он делал шаг в сторону меча и медленно, но верно приближался к нему. Трус! крикнул спасатель. – «Ты боишься сражаться со мной по-честному?» «Конечно!» – ответил Монструктор и засмеялся голосом смертоносца. «Я же Десептикон!» Это ты всегда сражаешься по-честному, а мне это не обязательно. Даже наоборот, чем более нечестную победу я одержу, тем больше наслаждения она мне доставляет. Спасатель предпринял последнюю попытку добраться до меча. Он стрелой налетел на монструктора и мгновенным маневром отвлек его внимание. Меч, казалось, был у него уже в руках, но монструктор сумел вовремя среагировать. Обух огромного топора врезался спасателю в живот. От невыносимой боли... Тот потерял сознание. Придя в себя, спасатель обнаружил, что руки у него связаны за спиной, прочным стальным тросом, а вокруг стоят ухмыляющиеся десептиконы. «Новат», – удовлетворенно сказал смертоносец. «Наконец-то мы захватили в плен автобота». И он приказал своим подчиненным. «К Скарпаногу. Думаю, этот подарочек его обрадует».